С ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего, с телом и мыслью. Он вдруг вспомнил слова Сони. — поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух, я убийца. Он весь задрожал, припомнив это.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 Куда бы ему ни вышла судьба, все сердце его перевернулось. Но вот уж он и дошел до рокового места. Он довольно бодро вошел во двор. Опять тот же ссор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир отворены настиж, опять те же кухни, из которых несет чат и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, ну шли он остановился на мгновение чтобы перевести дух чтобы оправиться чтобы войти человеком похолодев и чуть чуть себя помня отворил он дверь в контору на этот раз в ней было очень мало народу стоял какой-то дворник и еще какой то простолюдин раскольников прошел в следующую комнату может еще можно будет и не говорить мелькнуло в нем Замёта его не было. Никадём фемича, конечно, тоже не было. Никого нет? спросил был Раскольников, обращаясь к личности у бюро. А вам кого? «А, -а, а, слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух. Как это там в сказке забыл. Моё почтенье! вскричал вдруг знакомый голос. Раскольников задрожал. Пред ним стоял Порфир. Он вдруг вышел из третьей комнаты. «Это сама судьба», — подумал Раскольников. «Почему он тут?» «К нам?» «По какому?» — восклицал Илья Петрович. Он был, по-видимому, в превосходнейшем и даже капельку в возбужденном состоянии духа. «Если по делу, то еще рано пожаловали. Я сам по случаю. А, впрочем, чем могу? Я признаюсь вам...» «Как? Как? Извините?» «Родион Романович». «Да, да, да». — Родион Романович, Родион Романович, я, признаюсь вам, с тех пор искренне горевал, что мы так тогда с вами. Мне потом объяснили. Я узнал, что молодой литератор и даже ученый, и, так сказать, первые шаги... О, Господи! Так кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов? Я и жена моя, мы оба уважаем литературу, а жена так до страсти, литературу и художественность.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 Я думал, что найду здесь Заметова. — Ах, да! Ведь вы подружились. — Слышался. — Ну, Заметова у нас нет. Не застали. Со вчерашнего дня в наличности не имеется. Перешел и, переходя, со всеми даже перебронился. Так даже невежливо. ветреный мальчишка. Больше ничего. Ведь это не то, что, например, вы, аль там господин Разумихин, ваш друг. Ваша карьера — ученая часть».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 Не дружба, а чувство гражданина и человека, чувство гуманности и любви ко Всевышнему. Я могу быть и официальным лицом, и при должности, но гражданина и человека я всегда ощутить в себе обязан и дать отчет.